Глава вторая. о к и н н и нравилось считать себя не таким как все, эдакой особой голубых кровей, снезашедшей до простых смертных. Одевался он всегда с иголочки и по последней моде, а вот платить, как ни странно, за такую красоту не любил. Глубоко убежденный в том, что все и все ему должны, он всегда резко реагировал, когда кто-то осмеливался заговорить с ним о деньгах. Немного не дотянув до среднего роста, этот свиду румяный и довольно упитанный тридцати пятилетний крепыш с тонкими пижонскими усиками на д верхней губой был одним из самых отъявленных негодяев, когда-либо рожденных на этой земле. Ему ничего не стоило дружески, похлопывая собеседника по плечу одной рукой, другое нажать на курок пистолета, приставленного к его боку. Деньги и власть — единственное, что имеет значение, а все остальное мусор, от которого следует избавляться. Любил поговаривать он, и очень скоро эта фраза стала своеобразным девизом для каждого участника банды. мечтающего когда-нибудь заслужить доверие и уважение своего босса. Сид несколько раз встречался с и р л а н ц е м сознавая свое умственное превосходство над остальными и пользуясь тем, что н не являлся членом его банды, юноша время от времени позволял себе дерзкий тон в общении с главарем, не боясь схлопотать в ответ. Зная, как тот не любит расставаться с деньгами, Сид, несмотря на недовольное ворчание о Кини, всегда требовал оплату вперед, разумеется, честно отрабатывая каждый цент. Но видно, все же затаил на него злобу злобный карлик, раз спустя столько времени не поленился разыскать их с отцом убежище. Вычислить же место обитания самого Ирландца? для человека следующего также не представляло особого труда. А его пристрастия к роскоши и показухе не знал, разве что новичок, так что начинать искать следовало самого г р о т е с к н о г о здания в городе, и такое, несомненно, было. Им являлся не так давно построенный отель с подпольным казино и громадным погребом до верху забитым редкими коллекционными винами. Еще одним страстным увлечением гангстера, выглядевшим немного странным на фоне упорных слухов о том, что вот-вот войдет в действие скандальная восемнадцатая поправка к Конституции, запрещающая производство, продажу и перевозку спиртных напитков на территории Соединенных Штатов. На ходу спрыгнув с конки на землю, Сид засунул руки в карманы и, изображая праздно прогуливающегося, н а с в и с т ы в а й легкий мотивчик. Не торопливо направился к отелю, на ходу ощупывая взглядом каждый камешек, каждую подворотню, замечая детали, на которые другой на его месте попросту не обратил бы внимания. Юноша дважды обошел вокруг интересующего его объекта, прежде чем решился войти внутрь. Он только шагнул в просторный, ярко освещенный пятью огромными хрустальными люстрами вестибюль. Когда с одного из кресел ему навстречу поднялся Буч, до этого момента скрывающий свою физиономию за развернутой газетой, гадкая усмешка скривила и без того некрасивый рот, когда он хитро улыбаясь остановился в паре шагов от в и з и т е р а прилагающего поистине титанические усилия, чтобы не наброситься на него с кулаками. Ба, какие люди! издевательски пропел он. Сид, дружище, сколько лет, сколько зим. Где мой отец, Буч? Игнорируя протянутую руку вместо приветствия начал юноша. Если вы причинили ему хоть малейшее неудобство, успокойся, парень. Сделав вид, что не заметил угрозы в тоне собеседника, Буч убрал руку в карман. Что же мы по твоему звери что ли какие? Ничего с твоим папашкой не случилось. Он наш особый гость. Вечером даже девочек собираемся к нему ха -ха, прислать. Буч громко загоготал от собственной шутки, чем привлек к себе внимание двух богато одетых постояльцев в эту самую минуту остановившихся возле регистрационной стойки. Брезгливо поморщившись, они что-то спросили у с т о я щ е й за ней симпатичной девушки, одетой в униформу отеля. Краснее та, бросив мимолетный взгляд на нарушителя спокойствия, принялась что-то г о р я ч о объяснять джентльменам, видимо, выразившим свое возмущение от того, что им приходится ждать по соседству со столь неприятным типом. Но Буча, похоже, не сильно заботила то, что они могут подумать приличные люди. с л а с ь н о хохотавшись, он хлопнул машинально дернувшегося в сторону паренька и посмеиваясь над его реакцией, поманил за собой. Минуя лифты и длинный коридор, они поднялись по служебной лестнице на один этаж, пока не оказались перед похожей на десятки других ничем не примечательной дверью, на которой красовался позолоченный номер двести три. Условный стук, состоящий из целого набора длинных и коротких ударов, и дверь гостеприимно распахнулась перед гостями, встречать которых на порог вышел сам хозяин. Сидни, мальчик мой, как же я рад тебя видеть! Ну, что же ты застыл на пороге? Разве тебе не говорили, что это невежливо? Входи же, дорогой мой. Погляди, тут все твои друзья. Друзья как же, войдя в кричаще о б с т а в л е н н ы е р е д ч а й ш и м и предметами искусства помещение, Сид по привычке быстро осмотрелся. Помимо их с бучем в номере находилось еще девять человек, занявших всю мягкую мебель, включая стулья и два табурета. Вознавая лица, которые предпочел бы никогда больше не встречать, Сид силой сжал челюсть, от чего заскрипели зубы. Отца среди присутствующих не было. Раздумывая над тем, где бы они могли его прятать, он приблизился к одному из сидевших в кресле у окна бандитов и, не повышая голоса, процедил: «Пошел вон! И о чудо!» Гангстер беспрекословно поднялся, уступая место тому, кто, несмотря на юный возраст, стоял в и х иерархической лестнице на порядок выше него. Такое поведение дерзкого гостя только развеселило хозяина. Он подошел к бару и на четверть наполнив два стакана янтарной жидкостью из пузатого отделанного серебром хрустального графина, протянул один из них юноше. Выпьем за встречу, мой мальчик. Видит Бог, тебя всем нам очень не хватало. От угощения Сит отказался, помотав головой, он в упор посмотрел на пытающегося играть в радуше Ирландца. Ближе к делу, Окини, баснями своими лохов будешь кормить, а я хочу знать, какого чёрта тебе от меня надо и что ты сделал с моим отцом. Ирландец прыснул, как если бы услышал нечто невероятно смешное. Его смех, как по команде, подхватили все присутствующие. Безвольные бараны, напрочь лишённые собственного мнения, они сделают всё, что угодно, лишь бы угодить боссу. Все их презирал и ненавидел одновременно. Нужно узнать, кто именно из них принимал участие в похищении отца. И лично поворывать им руки за то, что посмели протянуть их туда, куда не следовало. Будучи опытным игроком, Сид давно научился держать эмоции под контролем. Как бы сильно ни кипели в нем страсти, внешне ему удавалось сохранять невозмутимый вид, приводя этим в недоумение своих оппонентов. положив ногу на ногу, он обманчиво расслабленно откинулся на спинку кресла, увлеченно рассматривая собственные ногти, демонстрируя полное пренебрежение к тем, кто был настолько глуп, что пытался его высмеять. п о д а в и в ш и с ь собственным смехом ирландец закашлялся, глаза хищно сверкнули из-под густых бровей. Дерзость мальчишки переходила все границы. грозя его авторитету лидера, не нуждаясь, он так в его услугах наказал бы мерзавца, как он того заслуживает. Впрочем, что ему мешает сделать это после того, как тот выполнит все условия? Жестоко улыбнувшись собственным мыслям, он сделал вид, что ничуть не обижен выход к юнца, схватил за шкирку сидящего в одном из кресел бандита. И стащив его как котенка на пол, занял место напротив гостя, пытливым взглядом пытаясь нащупать его слабые места, которые можно было бы использовать к своей выгоде. Однако все его попытки разбивались о каменную стену, которой Сид оградил себя от таких, как он. Игра в молчанку затягивалась. Ирландец не выдержал первым. неровно похлопывая вспотевшими ладонями по полированному подлокотнику, оставляя на них быстро высыхающие мутновлажные следы, он выпалил: "Твой отец в обмен на услугу, а? Что скажешь, дружок? Зависит от услуги". Не меняя выражения лица, бесстрастно ответил Сид. "Повторяю вопрос: что тебе нужно?" Момент истины настал. Опустошив стакан, ирландец кивком б е л я л своим ребятам выйти из номера на всякий случай, оставив только Буча, которому доверял больше остальных. д о ж д а в ш и с ь когда за последним выходящим закроется дверь, он повернулся к Бойду. Я хочу, чтобы ты проник в местный музей естественной истории и выкрал для меня кое-что. Вот, собственно, и все. Как только вещица, о которой я говорю, окажется у меня в руках, сможешь забрать отца, отправляться на все четыре стороны. Больше его я и не прошу. Что-то тут было не так. Сид перевел недоверчивый взгляд с лица Ирландца на Буча и обратно. Оба они выражали одно и то же чувство. В чем подвох? Изображать скоку становилось все труднее. У тебя ребят больше, чем выставленных там экспонатов. Неужели больше некому было поручить это дело? Некому, коротко ответил Ирландец. Никто, кроме нас троих, не должен знать, о каком предмете конкретно идет речь. Ты заходишь, забираешь то, на что я тебе укажу. И без лишнего шума передаешь это мне. Ну а я все это время обещаю сдувать пылинки своего т старика и заботиться о нем как самая заботливая мамаша на свете. Что скажешь? По рукам, как будто у него был выбор. Сколько у меня времени? Чем раньше возьмешься за дело, тем лучше. Да и мистеру Бойду наверняка захочется поскорее вернуться домой, так что мой мальчик тут все зависит от тебя. Сид и сам это понимал. Ради отца он один единственный раз нарушит данное слово и принесет этому гнусному усатому все, что он хочет, а затем они сменят район или же переедут в другой город. А лучше вообще уедут из страны туда, где их никто никогда не найдет, и будут жить так, как захотят, свободные и ни от кого не зависимые. На лице юноши появилась решимость. Кивнув собственным мыслям, он в упор посмотрел на гангстера. Хорошо. Дай мне сутки, максимум двое, и ты получишь желаемое. Вместо ответа ирландец. Протянул ему руку и на этот раз Сид ее пожал, скрепляя сделку. Теперь оставалось только дождаться утра, чтобы под видом посетителя пройти в открывшийся музей и, как следует, осмотреться. Один возвращаться в пустой дом он не мог, поэтому воспользовался предложением Окини и остался на ночь в соседнем одноместном номере. Однако до самого утра сомкнуть глаз ему так и не удалось. Мысли об отце не давали расслабиться и уснуть. п о в о р о ч и в ш и с ь на непривычно на к р а х м а л е н н ы х простынях до самого рассвета, он осторожно открыл единственное окно и, убедившись, что внизу его не поджидают с я г л я д а т ы й и р л а н д ц а ухватился за проходящую рядом сточную трубу и осторожно спустился вниз. Оказавшись на земле, он быстро огляделся, а затем, подняв воротник куртки и по самой брови натянув кепку на глаза, быстрым шагом направился за угол. Построенный в неоклассическом стиле Филдовский музей естественной истории располагался на берегу озера Мичиган. Свое название он получил в честь известного торговца, н о в а т о р а и филантропа Маршала Филда, ставшего в 1894 году одним из его соучредителей и вложившего в его финансирование фантастическую для многих сумму в миллион долларов. Своевременно выделенные средства, к которым позже присоединились еще несколько благотворителей, позволили собрать редкую коллекцию из более шести сот уникальных экспонатов, на которые теперь, разумеется, не бесплатно приходили поглазеть сотни посетителей в день. Основную часть выставленных шедевров составляли те, что остались еще со времен всемирной Колумбовской ярмарки. Проходящий в Чикаго двадцать шесть лет назад. Правда, были и такие, которые попали в музей не так давно. Их доставляли сюда из всех уголков планеты, в том числе из Африки, Египта, Тибета, Центральной Америки и Северо-Западного Тихоокеанского побережья. Несмотря на то, что родился в Чикаго, Сит ни разу не забредал в эти места. Поэтому перед операцией ему было необходимо провести небольшую разведку территории. В частности, его интересовало количество охранников и их местонахождение, а также полностью ли здание перешло на электричество или же в нем до сих пор по старинке пользуются газовыми лампами. Музей был еще закрыт, когда Сид занял наблюдательный пост за раскидистым деревом, растущим недалеко от входа. о ж и д а я часа, когда двери музея гостеприимно распахнутся, впуская первых посетителей. Он по-прежнему ничего не знал о предмете, интересующем р у л а н ц а поэтому на всякий случай купил билет, чтобы постараться сориентироваться на месте. Задача оказалась не из простых. Вместо одного Здесь действовало несколько тематических павильонов, каждый из которых был посвящен той или иной эпохе и даже стране. В зале Древний Египет, к примеру, выставлялись подлинные гробницы с настоящими мумиями, при виде которых в жилах стыла кровь. Посетителям предлагалось полюбоваться на редкие украшения, созданные тысячи лет назад древнеегипетскими ювелирами. В ф а в е л ь о н е Древняя Америка освещались особенности жизни и быт индейцев коренных жителей Нового Света. Ну а в п о м е щ е н и и посвященным Африканскому континенту, главным образом привлекали внимание зивак, чучело крупных животных, среди которых можно было, ко всему прочему, увидеть африканских слонов в полный рост и львов людоедов. Как обычно, по будним дням посетителей было немного, около десятка туристов, да несколько студентов по заданию преподавателей тщательно выписывающих в т е т р а д к е предоставленную информацию со знакомительных табличек, установленных рядом с каждым экспонатом. Подражая их действиям, Сид вытащил из кармана маленький блокнот, который обычно заносил названия отцовских лекарств, и нацепив на нос очки в тонкой оправе, который незаметно стянул со стойки с программками у самого входа, принялся медленно прохаживаться по музею. Со стороны могло показаться, что молодому человеку с дотошным видом изучающему каждый выставленный предмет по-настоящему и н т е р е с н о представленная его вниманию история, и он тщательно пытается вобрать в себя полученные знания. В действительности же Сида интересовал вовсе не весь этот до да исторических лам, а то, насколько хорошо его охраняют. Он так увлекся наблюдениями, что едва не подпрыгнул от неожиданности, когда кто-то внезапно хлопнул его по плечу. Да что б тебя! Зло выругался юноша при виде нового посетителя. Буч, я чуть богу душу не отдал не за тебя, урод, х и л я к почти добродушно отозвался тот в ответ, после чего приложив палец к губам, призывая к молчанию, поманил юношу за собой. Они вернулись в зал, посвященный народам, населявшим американский континент, где сотни различных обществ жили и процветали задолго до того, как на его берегах высадились европейцы и мгновенно разрушили то, что до их нашествия создавалось веками. миновав выстроенных в ряд деревянных идолов или как их еще называли татемов, изображающих как людей, так и животных и даже птиц, они остановились перед одной из стеклянных витрин, рассказывающей о цивилизации древних инков, внутри которой находились украшения и предметы быта из желтого металла, подозрительно напоминающего золото, украшенные примитивно обработанными бирюзой. мелким речным жемчугом, раковинами и хризоколлой. Чего здесь только не было: причудливые, словно выполненные из фольги, короны с плюмажами, воротники, украшения для носа, ритуальные ножи с фигурками башков вместо рукоятки. Неужели все это и вправду золото? Поймав вопросительный взгляд Сида, Буч в ответ равнодушно пожал плечами и кивнул, чем привел Сида в изумление. Странно, с каких пор золото, да еще в таком количестве, перестало приводить гангстеров в экстаз. Тем временем Буч, до этого что-то сосредоточенно выискивающий среди этого великолепия, остановился перед маленькой. н е б о л ь ш е детской ладошки круглой золотой табличкой, которой через тринадцать просверленных дырочек были привязаны шерстяные нити с большим количеством узелков разного размера на каждой. Нити не были одинаковыми: красные, зеленые, коричневые, частично полинявшие от времени. Они также различались между собой длиной и толщиной. Точно их нарезал либо очень пьяный человек, либо непоседливый ребенок. На некоторых нитях роли зелков играли золотые бусины, нанизанные в том же хаотичном порядке без соблюдения расстояний и размеров. Сама табличка, как ни странно, напоминала солнце с расходящимися в разные стороны лучами и могла бы считаться по своему красивой. Если бы не сильные повреждения, какой-то вандал чем-то острым безжалостно р а с ц а р а п а л всю ее когда-то тщательно отполированную поверхность. Причем некоторые царапины были столь глубокими, что напрочь перечеркивали старинные символы первоначально на нее нанесенные. Большое похожее на змею существо с человеческой головой танцующие вокруг него фигурки с копьями разной длины. Егуар, хищная птица с распростертыми крыльями, напоминающая орла, солнце и луна. Вот, коротко бросил Буч кивком, указывая на предмет. Это то, что нас интересует. Напоминаю, что тебе стоит поторопиться, если хочешь увидеть отца живым и невредимым. С каким бы удовольствием Сид вцепился бы ему в глотку, но зная мстительность Буча, остался стоять на месте. За себя он не боялся, его беспокоило то, что бандит во отместку мог навредить отцу. с ж а в зубы, чтобы не ляпнуть что-нибудь оскорбительное, он кивнул и, спрятав сжимающиеся кулаки в карманы брюк с независимым видом, направился к выходу, где едва не столкнулся с группой людей в белых халатах, что-то бурно обсуждающих между собой. Удивленный их видом, Сид машинально прислушался к разговору, и, о чудо, план действий сам собой появился в его голове. Бросив еще один короткий взгляд на дискутирующих и убедившись, что Буча позади нет, он широко улыбнувшись, вышел наружу. Солнце приветливо светило в глаза, дружески подмигнув ему и сладко зевнув. Сид спустился по ступенькам и направился за угол. Теперь, когда дело практически в шляпе, он собирался как следует выспаться, но только не в отеле, где за каждым его шагом следили шестерки ирландца, а там, где никто его не станет искать. У Молли, к примеру. Молли жила в двух кварталах от того места, где Сид с отцом снимали комнату. Медсестра днем. Вечером она подрабатывала проституткой, снимая клиентов у выхода из п и т е й н о г о заведения на той же улице, что ее вполне устраивало, так как позволяло прилично сэкономить время и деньги за аренду помещения. Клиенты попадались всякие, но зато почти все они не скупились на выпивку и у г о щ е н и е так что Молли, в отличие от большинства товарок, вынужденных отстегивать проценты крышующим их бандитам, считала себя вполне самостоятельной и в меру счастливой. свой кусок хлеба и бокал красного на ужин она всегда имела. знакомство Сиды с девушкой произошло, когда она приходила к отцу в качестве сиделки. молодые, общительные, они быстро подружились. Сид, пожалуй, единственный, кто, пусть и не одобрял род ее занятий, но хотя бы не осуждал. Понимая, как трудно одинокой рыбке выжить в большом океане, к и ш а щ е м стаями хищных акул, так и н а р о в я щ и х ее проглотить, они не были любовниками, хотя Молли не раз намекала, что была бы совсем не против перейти на следующий этап отношений, но юноша со свойственной ему ловкостью всякий раз умудрялся уйти от разговора, находя предлоги, чтобы вовремя улизнуть. На самом деле, что он мог ей предложить? Ни дома, ни любви, ни крепких отношений и стабильных заработков. Он, бывший в о р в и р т у о з а ныне же простой наемный рабочий без определенной цели в жизни, готовый сорваться с места в любой момент, да так, что его только и видели. А она готова ли променять веселую жизнь на стрепневые грязные пеленки? Вот то-то и оно. С девушкой он столкнулся уже в дверях, смыв с лица следы ночных похождений и сменив вызывающий наряд на облачение медсестры, она, как обычно с утра, страдая легким похмельем, никак не могла попасть ключом в отверстие замка. Появление Сиды пришлось как нельзя кстати. Девушка с явным облегчением передала ему ключи и, н а х о д у ч мокнув его в губы, поспешила к лестнице. Побещав купить после смены что-нибудь вкусненькое, но ну, Асит, как только за ним закрылась дверь, прямо в одежде и не снимая ботинок, рухнул поверх простенького, местами заштопанного, лоскутного покрывала на расшатанной кровати и мгновенно уснул.